Глава шестнадцатая. Джослин Вуд. «Что сегодня с Джо?» — уточнил Джереми, когда после звонка я принялась спешно собирать вещи в сумку. С мужем поссорилась. Фыркнула демоница и лишь сладко улыбнулась в ответ на мой возмущенный взгляд. «Что-то серьезное? Сняв очки, он посмотрел на меня с беспокойством. «Перед обедом мы занимались в Австралии, потому у него снова скакало зрение». «Нет». Кисло улыбнулась я. Это не ссора, а мы разошлись во мнениях. Как это еще объяснить? Хм, меня неопределенно повел головой. Ладно, но все будет хорошо, Джослин, подбодрил он, что мимолетно выбило почву из-под ног. Неужели я выгляжу настолько расстроенной? Правда, и поводов для радости мало, только астральная книга, но признаться мне казалось, ее создание хоть как-то отразится на мне, Но резерв оставался таким же, будто стабилизировался самостоятельно, без дополнительных толчков для этого. Очень странно, ведь сняня говорила, что книга — необходимый мне балансир. В кабинет Итона я заходила, немного злясь на себя за упаднический настрой. Он не сидел за конспектами лекций или разбором корреспонденции, как обычно, а общался по артефакту связи, стоя у стола в окружении сияющей голубым светом сферы безмолвия. Его собеседница, молодая рыжая женщина лет двадцати восьми, весело ему подмигнула, и проекция ее лица исчезла. «Ты быстро», — отметил Эттон, развеивая непроницаемый для звуков барьер. «Чтобы все успеть». Стараясь не показывать свою нервозность, я прошла к фиктивному мужу и передала ему накопитель. Этон выглядел бледнее обычного. Под глазами пролегли следы усталости. Вряд ли он сумел сегодня отдохнуть. Правда, я сомневаюсь, что я выглядела лучше, ведь после нападения и нашего разговора долго воручилась в кровати и не в состоянии заснуть. Не переживай, не опоздаешь. Он забрал у меня кристаллы, взял со стола свой, чтобы приступить к переносу схем плетений. Страницы создаются проще. Сначала, конечно, с непривычки работа будет проходить медленно, но потом научишься плести их за несколько часов. Рекомендую для начала создать сотню страниц. По одной раз в два-три дня. Основные плетения тоже в накопителе. Наложи пока на странице несколько щитовых и атакующих. С остальными просто ознакомься. Сначала надо будет определиться с отрядом. «Я пойду в целители», — напомнила ему. «У тебя есть время подумать?» Сухо отозвался он, что вызвало легкую вспышку раздражения. Похоже, он не отказался от идеи уговорить меня выбрать ударные отряды а заклинания глубокой диагностики они тоже там я решила поговорить о насущном ведь хотела помочь ему заблокировать углу и не собиралась отказывать из за нашей размолвки вот это я хотела обсудить он оторвал взгляд от накопителя и посмотрел в мои глаза прямо спокойно и безэмоционально ты сможешь поделиться рецептурой с другим целителем зачем растерялась я в столицу прибудет мой «Доверенный целитель, чтобы помочь мне с моей проблемой. Она опытнее, но не в травах. Если бы ты...» «Ты хочешь, чтобы твоей проблемой занялся он...» «То есть она?» «Ты же говорил, что тебе некому довериться», — припомнил я, иррационально ощутив укол злости. «Да, я не хотела обращаться к этому варианту», — сообщил он со вздохом, протягивая мне кристалл. «Подумай, я не настаиваю и не тороплю тебя с ответом». Итан общался спокойно, но возникшая между нами стена отчуждения обжигала своим холодом. Хотелось закрыться от этих замораживающих порывов, согреться теплом его взгляда, но Итан смотрел на меня, как и полагается преподавателю на рекрута, без лишних эмоций. «Я же говорила, что помогу, мне несложно поделиться рецептами». Я действительно не читала свои рецептуры чем-то тайным. Тем более это только наброски, предположения, которые предстояло проверить на практике, но уже не мне, а, видимо, той женщине, с которой он общался до моего появления. Интересно, почему он не хотел к ней обращаться, не доверял так же сильно, как остальным друзьям, или здесь другие причины? Впрочем, лучше задавить в зачатке любопытства, если решила держать дистанцию, нельзя лезть в жизнь фиктивного мужа. Спасибо, Джослин. Его голос мимолетно смягчился, и даже льдистый взгляд потеплел. «Не торопись со страницами, я проверю в понедельник». «Вот этого не обещаю», — сообщила я честно, забирая накопитель. Куротко усмехнувшись, он качнул главой. «Скоро начнется пара. Беги». Он извлек из кармана кожаный мешок. «Это на платье для Бала». «Бал?» Пока я недоумевала, он всучил мне кошель с деньгами. «Да, бал первокурсников. Но тут много и...» «Ты обещала мне, что не уронишь честь рода Вилдберн», — напомнил он. «А так как мои требования вынуждают к определенным вложениям, я беру расходы на себя Джослин». «Но я даже не уверена, что пойду. Нельзя пропускать свой первый бал». На твердых губах вновь мелькнула улыбка, но слишком быстро исчезла. «Пара скоро начнется, Джослин. Беги». Что ж, меня отсылали. Ни откровений, ни объяснений, ни уж тем более поцелуев. Все действительно закончилось, и я не могла относиться к этому равнодушно или с радостью, потому что уже опустила его в сердце. Кабинет я покидала в некотором раздрае. Карман оттягивали, кошелек и накопитель. А я только на подходе к аудитории вспомнила, что так и не спросила про изменения в расписании. К завершению дня я совершенно извела себя глупыми думами, потому в астрал убежала с огромной радостью. Надеялась, работа над схемой поможет расслабиться, но не учла, что мысленный взрыв в голове не способствует высокой концентрации. В итоге удачное начало закончилось путаницей. «Но вот за что?» — взвыла я, рассматривая потухшее плетение. Где-то была неверно установлена связь, потому магический поток остановился. Использование плотных нитей должно было спасти часть работы, но мне раньше не приходилось сталкиваться с ошибками в плетении, потому я и не знала, что теперь делать. За спиной послышался шелест листвы. Холодок пробежал вдоль позвоночника. Я развернулась, готовая рвануть к месту входа в астрал. Ко мне подбирались живые лианы, управляемые плотоядным синим цветком с набором бритвенно-острых клыков. Только раньше, чем я начала действовать, на растения набросился эйс. Лианы покрылись слоем льда и осыпались зеленоватым крошевом. Издав предсмертный вопль, создание астрала рухнуло на землю. Зеленоватое освещение объяло его остатки, и перед драконом образовался кристалл неправильной формы. Эйс принюхался к нему в задумчивости, потом подтолкнул когтем ко мне. «О, а этот мне подойдет», — отметила я с облегчением и радостью. «Мы с Итаном постепенно увеличиваем дистанцию между нами, но его дракон по-прежнему рядом, чтобы защитить от опасности». «Спасибо». Я искренне улыбнулась Эйсу, а он шагнул ко мне и начал громко нюхать тыкаясь в меня носом. Да так рьяно, что мне пришлось отбиваться. «Прекрати!» со смехом потребовала я, но оказалась поваленной в траву и снова занюханной. «Дурак!» и крепко обхватила руками морду Эйса в своеобразном объятии. Ящер затих, прикрыл глаза. Меня же посетила странная мысль о том, насколько Эйс и Итан близки мысленно, а не продолжение друг друга во всем? Не выражает ли он сейчас мысли хозяина? «Глупости!» в которые хотелось бы верить. «Ты замечательный!» Я чмокнула Эйса в нос. И пока он пытался понять смысл этого жеста, мне удалось выбраться из-под него и встать на ноги. Кристалл валялся рядом. Я подобрала его и сунула в поясной мешок. Второй в моей коллекции. Как только вложу в книгу первую страницу и впишу в нее заклинание, смогу усилить ее добытыми кристаллами, а потом можно будет приручить и духа. «Эйс». «Ты покажешь мне других драконов?» Вдруг спросила я. Дракон задумчиво повернул голову, но следом присел на лапах и вытянул крыло. Приглашал вместе полетать. «Свободных драконов Фейс попросила его шепотом, ведь, можно сказать, делилась с ним одной из своих тайн. Поймав еле заметный кивок дракона, я начала карабкаться на его спину. Он убедился в том, что я разместилась и взмахнул крыльями, взмывая над верхушками деревьев. Ветер ударил в лицо. По венам разлился чистый восторг. Сомневаюсь, что мне когда-нибудь удастся привыкнуть к ощущению полета и той свободе, что он дарит. Раскинув руки, я радостно закричала, устремляя взгляд к темнеющему небу. Видимо, разделив мое воодушевление, Эйс решил продемонстрировать мне все, на что способен. И временами я кричала от страха. Особенно, когда он в первый раз вдруг сложил крылья и камнем полетел вниз. Но стоило ему выправить полет, как я снова расхохоталась, хоть и ругала играющегося дракона. Он действительно, как хозяин, умеет шутить и любит это доказывать. Речка, возле которой создавалась моя книга, осталась далеко позади, как и лиственный лес. Внизу раскинулась равнина, пересеченная полосками озер, переходящие в болото. Вскоре под нами появились густые заросли кустов и деревьев, а впереди поднялись клыки скал, которые постепенно переходили в холмы и горы. Среди тяжелых туч то и дело начали мелькать крылатые фигуры. Я теснее прижалась к наросту на спине эйса, глядя по сторонам во все глаза. Становилось немного страшно. Все же это не самая безопасная затея, но так хотелось развеяться и убедить себя в том, что мои планы достижимы. Ох! Крупный черный ящер пронесся прямо над моей головой. Эйс недовольно рыкнул — И тот тоже прорычал в ответ что-то сердитое. «Спокойнее», — попросила я его тихо. Дракон проворчал, но начал медленно снижаться. Дымка облаков под нами рассеялась, позволяя увидеть окружённое скалами крупное озеро. Вода его бурлила, кипела, поднималась ледяными и шипящими жгутами, отзываясь на магию летающих над ним драконов. Зрелище было столь же впечатляющим, сколь и пугающим. Эйс пронесся над водной гладью, чего то покрылась тонким слоем фигурного льда и мягко приземлился на каменистом берегу. «Мне слезть?» — уточнила я с сомнением, и он рыкнул, отрицательно мотнув головой. «Понятно. Значит, с ним безопаснее». Дракон подозрительно огляделся и медленно двинулся вдоль берега, позволяя мне свободно рассматривать других ящеров. Белые, голубые, синие. Похоже, здесь собрались хищники водной стихии. Все они вели головами, подозрительно принюхиваясь, но, вопреки моим опасениям, никто не проявлял ко мне большего интереса, пока впереди не показалась голубовато-серая драконица. Я сразу поняла, что это самка скорее почувствовала, но и более изящная шея и меньший размер выдавали в ней представительницу женского пола. Она со скрежетом точила когти о скалу, но при нашем появлении остановилась, настороженно замерла. Вперив в меня взгляд кристальных глаз. Я затихла, ощущая иррациональную тягу. Хотелось приблизиться, познакомиться. Хотя нет, мне чудилось, что мы знакомы давно. Я знаю ее, знаю, что ее зовут Леди. Только драконица вдруг яростно зарычала, оскалив пасть и резко рванула к нам, и с молниеносно припала к земле, разворачиваясь на месте. Туши самки пронеслась над нами, начиненная клыками пасть, глацнула в непосредственной близости от моей головы. Не удержавшись, на спине я скатилась вниз и больно рухнула на усыпанную камнями почву. Воздух выбило из легких, но жизнь в лесу научила, что даже секундное промедление может стоить жизни. Потому, кашляя и пытаясь восстановить дыхание, я подорвалась с места и нырнула под эйса. Огромная лапа леди опустилась рядом, поднимая облачко пыли. Еще немного и раздавила бы. Я на четвереньках пробежала под драконом, призывая родную стихию. Водные жгуты потянулись ко мне, подняли в воздух и забросили меня на спину Эйса. И он сразу подпрыгнул на лапах, поднимая нас. Драконица яростно зарычала и рванула в погоню. «Нет!» Я развернулась и подняла целые потоки воды, закручивая их в смешч. Голова закружилась от резкого слива резерва, но мне удалось захватить драконицу в ловушку и бросить ее в озеро. Эйс же усиленно работал крыльями унося нас прочь от опасности. Самка быстро вынырнула, отряхнулась, прорычала нам вслед что-то грозное и рванула за нами. Обратный путь превратился в погоню. Я крепко держалась за нарост на спине моего защитника и с ужасом наблюдала, как за нами несется разгиренная драконица. Вскоре внизу показались знакомые виды. Среди деревьев замелькала речушка, на берегу которой находился мой путь в реальный мир. Эйс с грохотом приземлился. Рыкнул, побуждая меня поторопиться. Я слетела с его спины, рванула к выходу из астрала. Драконица отмахнулась от попытки дракона ее перехватить. Она со стервенением летела на меня. Испуганно вскрикнув, я прыгнула в реальный мир. Виды астрала рассеялись. Рык драконицы еще гремел в мыслях, когда я распахнула глаза, в некотором неверии рассматривая свой письменный стол. Мелиса сидела рядом на своем годресе. Спокойствие реального мира входило в полнейший диссонанс со смертельной погоней астрала. Сердце стучало, как бешеное, в груди. Ноги подкашивались, когда я сползла с магического знака. Пришлось попить успокаивающего чая, чтобы прийти в себя. Зато можно собой гордиться. Отвлеклась так, что в первое время даже не вспомнила, из-за чего сегодня переживала. «Я вернулась», — объявила через некоторое время Мелисса. В отличие от меня, она спокойно поднялась с Годриса, потянулась, довольно улыбаясь. Как дела? Создаем орб, она продолжала улыбаться. Сытаном? Да, конечно, она прочистила горло. Прости, а мы с Эйсом полетали. Странная реакция леди удивила и встревожила. Мне нужно было понять, что произошло, и только Мелиса могла дать хоть какое-то объяснение. Это замечательно. Соседка прошла к столу, налила в чашку заваренный мной чай. «Знаешь, Эйс так похож на Эйтена. Мне вдруг стало интересно, как драконы находят своих драконов. Как понимают, что вот с ним у меня будет идеальная совместимость?» «Ну, совместимость ты правильно подметила. Связь не сформировать с любым драконом. Нужно найти именно своего». Пожала плечами демоница. «Это называется запечатление. Мама рассказывала, что как только увидишь своего дракона, сразу поймешь. И он сообщит, что тоже это понял. «И пойдет знакомиться?» — предположила я. «Нет, попытается убить», — рассмеялась она. «О!» — выдала я обескураженно. «Да, поэтому нельзя показываться среди драконов до формирования полного набора астральной книги и рейда. Если запечатлел дракона, он будет тебя преследовать и пытаться убить». Мелиса развернулась и мистически развела руками. «Твой личный маньяк! Бу!» Я действительно вздрогнула и чуть не вскрикнула, а подруга расхохоталась над моей реакцией. Решила, что рассказ удался. «Это так... странно». Подобрала я более подходящее слово, хотя хотелось выразиться иначе и совершенно нецензурно. «Молодец, Джослин, ты нашла своего дракона и завела в его лице личного клыкастого маньяка». «Эй, Джо, потерялась?» На мою макушку опустилась увесистая рука Найджела, вынуждая меня вздохнуть от неожиданности и резко обернуться к улыбающимся наглецу. Нашлась. Рыкнула, отступая от него, но он уже успел растрепать волосы, и несколько прядей выбились из хвоста. Огневик настиг меня в дверях спортивного зала, в котором должна была пройти новая пара. Пока что внутри не наблюдалось других рекрутов. Правда, здание со спортивными залами находилось за полигоном, Нашему курсу еще не ставили здесь пар, потому мелькала мысль, что я что-то перепутала и пришла не в то помещение. Не, серьезно, что ты тут потеряла? Поинтересовался он, не обращая внимания на мое негодование. Мне поставили пару, отдельно от общего расписания, в этом зале. О, надо же! Он растрепал и так безбожно взъерошенные волосы. Все же какой контраст между вежливым и аккуратным Джереми и немного неряшливым Найджелом. А ведь они воспитывались одинаково, видимо, сказывается влияние стихии. «Да, я сама удивилась. А ты тоже на эту пару?» «Конечно», — улыбнулся он. «Судя по всему, ничто не могло надолго выбить его из равновесия. Где бы обрести этот навык?» «Это факультатив для лучших на втором курсе». «Тогда совершенно непонятно, почему мне поставили эту пару. Потому что на вашем потоке такую группу только предстоит набрать». Раздался за нашими спинами спокойный голос жнеца Гранта. Мы с огневиком тут же обернулись, чтобы поприветствовать его по правилам. Сегодня преподаватель предстал не по форме, а в черных рубашке и брюках свободного кроя. Волосы были собраны в высокий тугой хвост. «И пока эта группа не соберется, ты будешь развивать навыки со второкурсниками», пояснил он, проходя между нами, чтобы войти в зал. «Переодевайтесь, скоро начнем. «Хотела бы я сказать, что теперь все встало на свои места, но ситуация по-прежнему настораживала. В конце концов, необходимости в спешке нет. Мне бы могли позволить спокойно дождаться, пока остальные первокурсники закончатся своими книгами. Но жнец Грант лично интересовался моими навыками, потому можно предположить, что назначение исходило от него. Если это своеобразная благодарность за спасение жизни, то очень странная, но в такое верилось с трудом». Ведь я помнила, что Грант в плохих отношениях с моим фиктивным мужем. Впрочем, возможно, мне просто хочется снова вспомнить про Итона, ведь он постепенно исчезает из моей жизни, сознательно сокращая свое присутствие в ней. «Есть жнец Грант?» Отозвались мы с Найджелом в унисон и пошли в сторону раздевалок. Там я избавилась от формы и переоделась в ее спортивный вариант. Вскоре в помещении появились еще три девушки — Арика, Мелана и Карен. «Маги Земли и Воздуха» со второго курса. Они мне тоже удивились, но вели себя вежливо. В зал я вернулась вместе с ними, слушая их рассказ об обычном ходе тренировки. Оказалось, здесь принят свободный формат. Закрепляют рукопашную и навыки владения холодным оружием, и даже некоторые магические приемы. Преподаватели тоже меняются, ножнец Грант ведет пару чаще остальных. Помимо нас четверых присутствовало еще десять парней. Судя по аурам... Здесь собрались сильнейшие маги курса. И как-то затесалась я. «У нас новенькая», — объявил Грант, когда мы выстроились перед ним шеренгой. Вел себя свободно, даже позволил легкую улыбку, что не вязалось с созданным в моей голове образом строгого жнеца. Джослин Вуд уже сплела астральную книгу, перешла к страницам. Вскоре будет создана группа отличившихся адептов и первого курса, но пока Джослин будет заниматься с нами, делиться навыками метания ножей. Выдал он, и на этот раз на его губах появилась белозубая улыбка, а я с трудом удержалась от того, чтобы глупо приоткрыть рот от удивления. «Джослин, Джослин, Джослин!» Шепотом проскандировал мое имя Найджел, начертил на своей груди сердечко и отправил мне воздушный поцелуй. Я его порыв оценила, сладко улыбнулась и привела пальцем по горлу, демонстрируя возможные последствия общения со мной. Теперь же смеялись все, даже женец Грант. «Давайте начнем, предложил он. «Это только третье занятие. Пока возвращаемся в форму. Круг по залу для разогрева, потом берем снаряды». Пара проходила в расслабленном режиме. Мы пробежались, слушая шутки парней и отбиваясь от них. Потом взяли деревянные мечи. «Джослин сразу к мишени. Позвал меня Грант, прежде чем и я выбрала себе оружие. Преподаватель указал на выставленных вдоль стен болванчиков» повторяющих фигуры некоторых особо опасных порождений. К созданию подошли творчески, Даже нарисовали им пугающие глаза и приделали имитацию слетающей из пасти слюны. Выглядело и жутко, и комично. «Покажи, что умеешь». Грант передал мне кожаный футляр с короткими метательными кинжалами. Начищенными, блестящими, словно только из кузницы. Такие мне еще метать не приходилось. Мой любимый набор давно потерял свою внешнюю привлекательность зато был по-прежнему остр. «Ладно». Я подкинула кинжал в руке, проверила баланс и прицелилась. Волновалась, ведь раньше демонстрировала свои навыки только няне, ну и по рождениям. Но снаряд угодил точно в глаз болванчика, на что Грант усмехнулся, мотнув головой. «Джо, ты опасная женщина!» На моем плече повис неизвестно, когда подобравшийся Найджел. И большую часть тренировки я отбивалась от шутливых уколов парней и учила желающих метать ножи. А к концу занятия огневик утащил меня к себе обучать навыкам владения мечом. Аргумент «я же целитель» после продемонстрированных мной умений не сработал. Пришлось изучать то, что раньше казалось мне далеким при моей комплекции. В целом мне понравилось занятие, если его можно так назвать. Мы много смеялись, шутили. В процессе Грант показывал нам некоторые хитрые приемы, которые мы закрепляли. Когда прозвенел звонок, даже мелькнула грусть. Эти дни выдались сложными, а тут удалось отвлечься. Тем более меня здесь приняли, и было весело. Грело то, что в следующий понедельник предстояло вновь собраться. Деслин, подожди!» — догнали меня слова Гранта, когда мы с новыми знакомыми дружно вышли на улицу. Остальные махнули мне на прощание и двинулись дальше, а я осталась стоять в дверях. Жнец не спешил, неторопливо достиг меня, глянул вслед удаляющимся рекрутом и жестом предложил мне идти вместе с ним по дорожке. Погода сегодня не радовала теплом. В небе клубились тучи, словно за эту неделю вылили на наши головы недостаточно дождевой влаги. Проявления родной стихии наполняли меня силой, но вовсе не защищали от прохлады осени что вы хотели обсудить жнец грант поторопила я его натягивая на голову шапку чем быстрее начнем этот разговор тем быстрее закончим удовлетворишь мое любопытство где ты научилась так метать с ножи кто тебя обучал гранта непогоды явно не волновала плащ был расстегнут смоляные пряди волос свободно трепал ветер я опешила от его просьбы и несколько мгновений пыталась понять как лучше ответить на тренировке он со всеми общался на ты Обращался по имени, но для меня это было в новинку. «Не было учителей», — сухо ответила я. «Я обучалась дома. А так как мы жили в мглистом лесу, пришлось научиться защищаться. И метание — единственный навык, который реально развить самостоятельно. На самом деле мы иногда выезжали в город. Как-то я почти четыре месяца обучалась в обычной сельской школе, но резерв рос, а вместе с ним риск спонтанного проявления дара» потому пришлось перейти на самообучение по книгам и на лекции няни. — У тебя получилось, я впечатлен, сообщил он обезоруживающе честно и внезапно. Я снова на несколько мгновений лишилась дара речи, просто не знала, как с ним общаться, даже не понимала, насколько правильно вот так идти и разговаривать. Может быть, уже тот факт, что он решил пообщаться со мной наедине, будет воспринят поводом для новых сплетен, а я ведь ждала, когда интерес к моей жизни утихнет. Это просто результат долгих тренировок. Уверена, при наличии учителя можно достигнуть большего». Это назвал цену, но я считаю цену ингредиентов незначительной платой за спасение жизни. Похоже, после вступления Грант решил перейти к насущной теме. Поэтому поставили мне эту пару. «Нет, у тебя большой потенциал, и поэтому от тебя будут ждать большего, чем от остальных». «Это не особо вдохновляет». Бормотала, снова не зная, как реагировать. «Великие воды Астрала. Я считала, что с Итаном сложно общаться. Но это... Мне не приходилось болтать с его соперником. Тем более он подтвердил, что появление в моем расписании этого факультатива исходит от него». Это назвучил самую приемлемую плату», — ответила я, тщательно подбирая слова. «Приемлемую только для него. Итан не терпит даже шлейф соперничества». Улыбнулся он, уверенно, что он мгновенно испортила только приподнявшееся настроение. Похоже, все дело в моем фиктивном муже, а благодарность только предлог, и оказался прав. Здесь мы с ним схожи, сообщила и прямо посмотрела в голубые глаза мужчины, давая понять, что во мне нет заинтересованности. Что вас с ним свело? Следующая провокация вызвала уже не растерянность, а злость. Хотя я могу предположить, он был отравлен, умирал, но чудом выжил, если так можно назвать редкое противоядие. Вряд ли он сам предложил замужество за спасение. Он бы не стал без причин ссориться с родом Уотерборн. — Это личная жнец Грант, — ледяным тоном напомнила я ему. — Да, согласен. Сразу пошел он на мировую, лучезарно улыбнувшись. — Ты девушка таинственная, возбуждаешь неуместное любопытство. Его примота в очередной раз выбила меня из колеи интересно он всегда такой в общении или только мне так не везет но вернемся к платье за спасение моей жизни поверь она для меня много больше значит чтобы откупиться кошельком монет если понадобится помощь обращайся в конце концов Итан в академии ненадолго на последней фразе голос его так понизился что даже глухой не упустил бы скрытого намека в его словах что вы имеете в виду «Само собой, я знала, что Итан в Академии вынуждена, но Грант будто предполагал что-то другое. Оправиться от ранения и вернется на передовую, как ни в чем не бывало, пожалуй, плечами. А тебе еще здесь учиться. Я окажу поддержку, если понадобится. Не бойся ко мне обращаться». «Буду иметь в виду жнец Грант». Даже попыталась улыбнуться. «Услуга на будущее — тоже отличный вариант. Она ни к чему меня не обязывает, как и его». Никто о ней не знает. Можно считать вопрос исчерпанным. Если это все... Ты зря так ко мне относишься. Я, преподаватель, и проявляю к тебе лишь чуть больше расположения. В основном из-за твоего потенциала. Но и сложно относиться официально к лекарю, спасшему тебе жизнь. Не находишь? Хочется хоть в чем-то помочь. Поддержать. Наверное, это глупо, но я ощутила легкий укол стыда. Грант действительно не сделала мне ничего плохого. Причина только в его отношениях с Итаном, но и повлиять на ситуацию невозможно. Мне нужно думать о репутации, не только своей. Если создам мужу проблемы, они могут ударить даже по Виктории. Лучше быть осторожной и не создавать лишние поводы для новых бед. Я отношусь к вам так, как и следует относиться рекруту к преподавателю. Постаралась смягчить слова улыбкой, и показалось, воздух вокруг нас в этот момент заледенел. Нос защекотал знакомый аромат. Я обернулась, чтобы встретиться взглядом с альдистыми глазами эффективного мужа. Итан, выдохнула я, пытаясь представить, как со стороны выглядело наше общение. Мысли пребывали в раздрае. У нас и так все не очень хорошо. Не хотелось бы доводить до ссоры. «Добрый день, Джослин!» — кивнула он мне спокойно и даже почти тепло, что позволило мысленно выдохнуть. «Шейн, на пару слов!» Теперь он посмотрел на Гранта. Взгляды мужчин буквально столкнулись, упрямо, с вызовом. Мне оставалось надеяться, что они всегда так друг на друга смотрят. «До свидания, Жнец Грант. Итан?» Как можно более ровно попрощалась я с мужчинами и побрела в сторону главного здания Академии. «Ничего, сейчас подсяду к Милисе с Джереми, в их обществе успокоюсь, пойму, что надумала лишнего, поделюсь впечатлениями от тренировки». Вот только как себя не уговаривала, все равно поглядывала за спину на беседующих мужчин. Вокруг них ребила сфера безмолвия. Судя по окаменевшим чертам лица Гранта, Итан ему что-то выговаривал. Потом же женец вдруг широко улыбнулся. И уж не знаю, что он такого сказал, но тут же рухнул на траву от удара в челюсть. Я застыла на месте, широко распахнутыми глазами, наблюдая, как Грант сразу же подскакивает на ноги а потом рванула к мужчинам, чтобы предотвратить возможное столкновение. В такую погоду во время ужина на улице было мало рекрутов, но достаточно, чтобы пустить по Академии новые слухи. «Хватит!» — попросила я, налетая на голубоватую сферу безмолвия. Прозрачный барьер развеялся, а мужчины почти одновременно поморщились, когда между ними появилась преграда в моем лице. Все в порядке, Джослин, мы просто не сошлись во мнении». — заверил меня с улыбкой Грант, стерев кровь с уголка губ. Итан коротко выдохнул, плотно стиснув челюсть от злости. «Я провожу тебя до столовой». Взяв за руку, он повел меня за собой. На спине ощущался тяжелый взгляд Гранта, но я не оборачивалась. Послушно шла за Итаном. «Что произошло?» — спросила осторожно, когда мы достаточно отдалились. «Ты говорила ему про условия брака?» уточнил он вместо ответа, остро заглянув в мои глаза из-за плеча. «Нет». Я даже приостановилась, ошеломленная вопросом. «Хорошо». Итан прикрыл глаза, растер переносицу и, будто опомнившись, отпустил мою руку. «Этот факультатив. Откажись от него». «Но я могу, он же в расписании». Поджав губы, муж раздраженно дернул подбородком. «Я решу этот вопрос с ректором». «Не надо». Быстро покачала я головой. «Жнец Грант — преподаватель, не факультатив. Так мы будем пересекаться в на других парах. А ты — в Академии временно, и брак продлится всего год». «Мы не под сферой, Джослин», — отчитал он меня, вынуждая резко замолкнуть. «Прости». Он медленно выдохнул, мимолетно прикрыв глаза. «Ты права, пересекаться вам придется, но, пожалуйста, постарайся не оставаться с ним наедине». «Постараюсь». Тут же согласилась я, рассматривая мрачное лицо мужа. Шок проходил, и появлялось осознание, что ссора произошла из-за меня. Из-за меня Итан ударил Гранта. Как к этому относиться? И стоит ли вообще обдумывать произошедшее? Мужчины просто столкнулись. Может, даже по другой причине. Лучше думать так. Не анализировать, не фантазировать. Не радоваться про себя, что выставленные между мной и Итаном границы чуть размыло. «Кажется, и он это понял, потому что вдруг сделал шаг назад. Раз появилось время, расскажи, как идет работа над страницами». Тон его слов стал почти официальным, а я мысленно взвыла, вспомнив о своих проблемах. В плетении ошибка, а в Австралии рыщет кровожадная драконица. Если сообщу о проблеме со страницей, он назначит встречу. Сначала я должна убедиться, что леди не затаилась на берегу в моем ожидании». «Иначе она выдаст меня Итану или убьет. Все получается», — соврала я. «Ты молодец, Джослин». «Если бы я создала себе крупные неприятности, с которыми мне некому обратиться. Хотя нет, пора связаться с няней. Уж слишком много всплыло того, что она от меня скрывала. Стоит высказать претензии и потребовать ответов».